Глава первая «Погребённый и домашние разборки». «Что дальше?» – спросил я у Родиона, когда операция закончилась. «Допрос. Как-то слишком легко прошло. Я ожидал большего». «Защита – это не всегда открытая агрессия. Часто это хорошая маскировка. Надеюсь, нас не обвели вокруг пальца и не задумали решить свои проблемы за наш счет. Все возможно в этом мире. Думаю, на сегодня стоит закончить. Скоро утро. Лучше выспись, Эдгард. А завтра посмотрим, что удастся узнать. Хорошо». На этот раз потребовалось больше усилий для открытия портала, чем три дня назад. Как-никак, усталость имела свойство накапливаться, так что в какой-то мере я был рад передышке, если не думать обо всех смертях, как невинных, так и не очень. Скрипнув зубами, я собирался перейти на другую сторону. В дверь постучали, и вошел один из офицеров. Я его не раз видел. Успел наглядеться, пока в этом кабинете ждал. «Барон готов говорить, но требует Соколова». Я переглянулся с Родионом. Это было что-то новенькое. Никто до этого лично меня не требовал. «Это может быть ловушка», — озвучил очевидный Родион. «Как вел себя пленник?» Последний вопрос относился к офицеру. «Вежливо. Агрессии не проявлял. Посидел некотор время. Потом заявил, что будет разговаривать только с Соколовым. На этом все. Мужчину из его дома я сразу в казематы перекинул, где им занялись профессионалы. Досмотрели и посадили под надзор. Также они должны были провести первичный допрос. В редких случаях для этого выходил сам Родион. «Почему меня решили позвать, а не продолжили допрос, тоже понятно. Пытать высших бесов – дело неблагородное. Если есть возможность получить хотя бы часть ответов просто так, то ею надо воспользоваться. Я закрыл проход к себе домой. Думаю, стоит послушать, что он хочет мне сказать. Я буду рядом», – сказал Родион. И мы отправились к старику. Урса замерла в углу дома. Ее брат стоял рядом, накрывая их темнотой. Если бы кто-то включил свет, не увидел бы их, лишь размытые тени. Но жильцы спали. По данным, которые получили убийцы, в доме находились минимум шесть человек. Заказчик утверждал, что причина их заказа должна временно отсутствовать. Двое убийц должны проникнуть в дом, устранить там всех, подготовить ловушку, и когда объект вернется, убить его. Кто-то включил в коридоре свет. Послышались тихие шаги. Урса коснулась руки брата, подавая знак. Она скользнула от него и встала по другую сторону дверного проема. В ее руке мелькнула сталь. Ольга Гвоздева спала. Спала настолько крепко, насколько может себе позволить человек, невольно участвующий в военном конфликте, где вторая сторона не гнушается любых методов. В общем, женщина не могла похвастаться крепким сном. Проснувшись в очередной раз, она прислушалась, не подкрадывается ли к ней кто. Было тихо. «Чтоб тебя!» Тихо выругалась она. Чуть отведя руку, она коснулась мужа, привычно снимая десятки показателей. Ритм сердца, движение крови, расслабленность мышц, глубину дыхания. В отличие от нее, Сергей спал как младенец. «Черст вы, Боров», – прошептала она, и признала, что придется вставать. Все из-за чая, которого женщина выпила слишком много перед сном. К сожалению, сила целительства ничего не могла с этим поделать. Поднявшись, Ольга вышла из комнаты и спустилась вниз, ругая себя за мнительность. Когда оказалась в коридоре, обратилась к своей силе. Так, на всякий случай. Ее глаза расширились, когда она почувствовала тех, кого здесь быть не должно. Но те оказались проворнее. Две тени двигались быстрее, чем она могла уследить. Чужая ладонь легла женщине на лицо, закрывая рот. Блеснула сталь, и Ольге перерезали горло. Барон, он же Самюэль Арс, сидел прикованный за обычным металлическим столом в пустой комнате. «Вы хотели меня видеть, Эдгард Соколов?» – поднял мужчина на меня взгляд. «Непривычно видеть кого-то в доспехах. Не могли бы вы хотя бы снять шлем? Простите, старика, я привык смотреть собеседникам в глаза. Нет, не мог бы». «Это повлияет на вашу готовность откровенничать?» «Я не говорил, что буду откровенным», — улыбнулся мужчина. «Я сказал, что хочу поговорить с вами». «Без откровенности какой в этом смысл?» «Что ж, вы правы. Возможно, нам обоим стоит быть искренними». «Тогда предлагаю начать с того, что вы расскажете, где найти шестого». «Я уже сказал, юноша, это мне неведомо. Пытайте вы меня, не пытайте, знаний от этого здесь не прибавится» он пальцем по седой голове. «Может, так и есть. Тогда расскажите все, что знаете об организации», не сдавался я. «Разумеется». Улыбнулся он безумной, нездоровой улыбкой. Что-то мне не нравилось во всем этом, но я не мог понять, что именно. Какая угроза может исходить от старика? На нем метка? Так отлично. Уже раз поймали убийцу, и на основе этого доработали методы обнаружения многоликих. Если и сейчас кто-то придет, снова поймаем, никуда не денутся. Не тогда, когда мы готовы. Он владеет какой-то специфической силой, способной разрушать печати. Вероятно, но я уже готов к этому». Сам набросится. Если верить снятым параметрам, старик силен. Но так и я уже давно необычный обычный бес. «Что же хочет узнать столь целеустремленный юноша?» – спросил барон, продолжая улыбаться, имена и местоположение других смотрителей. «Я не могу этого рассказать», – развел он руками. «Придется. Будете пытать старика?» «Если придется. У меня нет иллюзий по поводу вашей невиновности, а по поводу своей насчет нее тоже нет». «Какая поразительная честность!» Рассмеялся он, а потом его смех оборвался, словно он что-то почувствовал. «Шестой просил передать, что тебе не удастся переиграть его». Как только старик закончил эту фразу, раздался взрыв. Урса перерезала горло вышедшей прогуляться ночью женщине и аккуратно опустила дергающийся труп на пол. В этот раз ей не потребовалось прибегать к силе, справилась и обычным ножом. Кивнув брату, она направилась к коридору, откуда пришла убитая. Ей здесь не нравилось, весь дом был пропитан напряжением. Урсе казалось, что если она немного сконцентрируется, то увидит линии, опоясывающие поверхности вокруг. Про себя она радовалась, что хозяин дома сейчас отсутствует. В полную мощь с ним драться не хотелось. На всякий случай не в силах сдержать этот порыв, женщина касалась каждого напряжение и разрушало его, оправдывая это тем, что хочет лишить противника вероятного преимущества. На самом же деле ей было дискомфортно находиться в путах чужой силы. Далеко они с братом уйти не успели. Добрались до лестницы, как послышался тихий звук за спиной. Развернулись они мгновенно и застали странную картину. Женщина с перерезанным горлом, вместо того, чтобы быть мертвой, медленно поднималась. Урса не растерялась и метнула нож. Тот вошел точно в сердце, откинул женщину назад. Но вместо того, чтобы умереть повторно, она схватилась за нож, выдернула его и, упав со всей силы, ударила ладонью по полу, Раздался хлопок. Не самый громкий звук, но... Урса бросилась вперед, видя, как разрез на горле закрывается. Им попался какой-то странный бес. Регенерация сработала не сразу, а с задержкой. В следующее мгновение прозвучал еще один хлопок, но другого характера. На первый этаж переместился ходок. «Взрыв выглядел, как синяя волна, что разошлась от старика. Сначала она разорвала его живот. Я успел разглядеть, как верхняя часть тела подлетает, как барон улыбается и как его тело разносит на ошметки. Увидела то, как сносит стол. Потом волна ударила меня, пронесла через помещение и впечатала в стену. Добралась и до самих стен». Те разорвало с той же легкостью, что и человеческую плоть. Взрыв был узконаправленным. Он шел по кругу, параллельно полу. «Я не сразу понял, к чему это ведет. Несущие стены испарились, потолок обрушился на меня. Я успел выставить перед собой руки, но это не особо помогло. Запас защиты обнулился от взрыва. Приложили меня чем-то особенным, а когда еще и тонны бетона посыпались сверху, мне оказалось нечего им противопоставить. Меньше чем за секунду и оказался погребенным заживо». Катя проснулась от постороннего звука. В доме она ощущала себя в безопасности. Но Эдгард сегодня был на ночной операции, поэтому девушка ждала возвращения мужа. Катя и до этого на слух не жаловалась. А после того, как Эдгард начал что-то с ней делать, раскрывая потенциал, так и вовсе... Катя при желании могла услышать, как бьется сердце в другом конце дома. Сейчас она тоже уловила сердцебиение. Сразу всех тех, кто находился в доме. И этих всех было на двое человек больше, чем следовало. Вскочив с кровати, Катя перенеслась на первый этаж. Первое, что она увидела, это размытую тень, что неслась прямо на нее. Друзья так делать не будут. Девушка выставила руку вперед, и в следующий момент произошло сразу несколько вещей. Сработало кольцо-артефакт, и тень, которая вблизи превратилась в черную женскую фигуру, отбросила назад. В следующий миг Катя перестала видеть, провалившись в темноту. Она оставалась там же, где и была, но полностью лишилась зрения. Рефлекторно Катя переместилась в другую часть дома, в мастерскую. Что бы ни происходило, как бы враги не пробрались внутрь, девушка действовала, не думая, так как приучила ее Эдгард. «Первым делом броня, все остальное потом». Ольга подумала, что ощущать, как сначала перерезают горло, а потом пробивают ножом сердце, не самый приятный опыт в жизни. Хорошо, что она не такая, как была раньше. При достижении определенного уровня, как выяснилось, целителя становится крайне сложно убить. Работало это не так, как в случае бесов. Тем не приходилось прикладывать для исцеления усилий. В ее случае это была стандартная целительская практика. По сути, Ольга лечила себя прямо сразу после того, как получала смертельное ранение. Она поняла, что столкнулась с высшим бесом. К сожалению, целительство не давало скорости и реакции, поэтому женщина трезво оценивала свои силы и понимала, что в классическом бою ничего не стоит. Она затаилась, не стала дергаться, позволила себя убить, надеясь, что ей не оторвут голову. Не оторвали, уложили аккуратно на пол и оставили в покое, направившись на второй этаж, туда, где спали муж и сын Ольги. Ольга собрала себя, дернулась и попыталась что-то сделать, но бесы оказались чертовски быстрые и проткнули ей сердце. Единственное, что она смогла, это шумно упасть. Тут бы ее жизнь закончилась, но пришла помощь. Ольга увидела появление Кати, как та применила артефакт, а потом девушку погрузили в темноту. Это было ненормально. Облако мрака в лучах света из коридора». Первая тень отлетела в сторону, врезалась в кухонный шкаф. На этот раз наверняка разбудив весь дом. Но была еще одна тень, малозаметная и неподвижная. Ольга ее хорошо чувствовала. На этот раз она не сдерживала свою паранойю и раскрыла способности на полную. Катя снова переместилась. Облако темноты распалось, а отброшенная тень поднялась, стряхивая из себя щепки. Она что-то сказала, но Ольга не разобрала. Вместо этого целительница направила свою силу на двоих убийц, проникла в их тела, увидела разворачивающиеся в организме процессы. Ей потребовалось несколько секунд на то, чтобы нанести серьезный вред, то время, которое для высшего беса – целая вечность. Тень оказалась рядом раньше, чем Ольга успела моргнуть. Занесла руку и собиралась ударить, но раздался выстрел. Самый обычный, из огнестрельного оружия. Голова тени дернулась, на Ольгу брызнула кровь. Рана тут же закрылась, и тень отпрыгнула в сторону. Выстрелы продолжились, но быстро затихли. Второй убийца снова погрузил помещение в темноту. «У всего есть предел. Это касается как живых организмов, так и любых изделий. Если бы я не истощил запасы брони, если бы не устал, если бы повезло чуть больше, выбраться бы удалось легко. А так я оказался погребенным под многотонными завалами, кажется, приняв на себя груз всего здания сверху». На этот раз расположились на внешней базе. Ценного пленного, чтобы не было повторения, когда зверь переросток скачет по улицам столицы, поместили туда, где и небольшая война никого не побеспокоит. К сожалению, комплекс был подземным, со всеми вытекающими последствиями. И кто придумал размещать допросные под землей? Все было не так плохо, как могло показаться. Броня в целом выдержала, но я чувствовал нарастающее давление в области груди, в легких и в правой руке. Доспех пусть и медленно, но проминала. Запасы воздуха истощались, и я чувствовал еще совсем немного и начну задыхаться. Мелькнула мысль, что кажется, надо пересмотреть даваемую гарантию на качество брони, а то уже который раз меня неприятно удивляют то способностями, то оружием. Видимость была нулевой, кромешная темнота вокруг. Самое простое, что я мог сделать, это создать печать разрушения и превратить обломки надо мной в пыль, и тем самым позволить обрушиться тому, что сверху. Также я мог попытаться трансформировать материал, создать опору и… Это проблематично сделать из-за давления. Переместиться тоже не вариант, для этого нужно свободное пространство. Я старался не думать о том, сколько людей погибло. Сейчас ночь, но это ничего не значит. По уму надо было каждого ценного пленного держать в отдельном месте. Но для этого нужно оборудовать эти места, подготовить людей, выделить охрану. В общем, решить множество сложнейших задач, что в принципе возможно, но не сразу. В любом случае, имеем то, что есть. На этой базе находилось еще несколько десятков пленных, куча охраны, какой-то персонал. Барона же доставили в самый низ, наиболее защищенную часть. Как казалось до этого, никто и подумать не мог, что его превратят в живую бомбу. Если я правильно оценил масштаб разрушений, большинство людей, что здесь собрались, погибли. Размышлять и дальше не осталось времени. Я выбрал первый вариант. Он рискованный, но не хуже, чем другие. Собравшись, создал печать на поверхности нагрудника и, используя ее как точку опоры, пустил волну разрушений вверх. Случится одно из двух. Либо энергия кончится раньше, чем обломки продолжат осыпаться на меня, либо... Выпал вариант посередине. Обессилив, я по-прежнему был придавлен, но риск превратиться в раздавленные консервы исчез. Осталось немного подождать, собраться с силами и выбираться отсюда. Как только угроза жизни снизилась, голову посетила другая мысль. Если шестой заранее превратил своего человека в бомбу, он мог и другие ловушки подготовить. Почему-то эта мысль вызвала сильное беспокойство. Мне требовалось срочно попасть домой. Нино свалилась с кровати раньше, чем осознала, что послужило тому причиной и почему ночью в доме гремит. Исходя из их положения, девушка предпочла сначала действовать, а потом уже думать. Из оружия у нее имелся один лишь пистолет, который она с недавних пор таскала в сумочке, в тайне от Матвея, да и всех остальных. Оружие она схватила тоже раньше, чем в полной мере осознала ситуацию. Выбежала из спальни, которую им любезно предоставили хозяева, чуть не врезалась на повороте в стену и прыгнула через лестницу прямо вниз. Выстрелила Нину также раньше, чем в полной мере разобралась в происходящем, но не ходят хорошие люди ночью в таких костюмах по гостям. На гвардейцев они тоже не походили, а разрушенный кухонный шкаф как бы намекал, что тут недружественные посиделки. Вражеская голова дернулась, но девушка нутром ощутила, что пожаловали непростые люди. А значит, пистолета окажется мало. Так и вышло. Противник оказался не один. Нина периферийным зрением уловила движение. Дернулась, но от удара не успела увернуться. Лишь приняла лезвие на локоть. Вспышка боли окончательно расставила все по своим местам. В дом проникли враги и требовалось их устранить. Нино не была сильным бесом, но любила подраться. Ножи замелькали вокруг нее, оставляя рваные раны. Нино зарычала и бросилась на противника, понимая, что не сможет его победить, но задержать способна. В один миг Нино провалилась в темноту, пронеслась мимо размытой фигуры и врезалась в кухонную столешницу. Развернувшись, девушка на одних инстинктах выбросила руки вперед и перехватила лезвие. Оно вошло в ладонь вместо того, чтобы пробить висок. Заорав от боли, девушка попыталась пыталась вырваться, но нападавший был значительно сильнее. «А ну отпусти ее!» Внезапно на кухне раздался крик Матвея, и ее отнюдь невоинственный жених налетел на убийцу. Нина почувствовала, что давление сначала выросло, а потом ослабло, и ее отпустили. Рядом раздался вскрик, от которого внутри похолодело. Девушка не боялась своей боли, но слышать, как жениха режут на части, было выше ее сил. Выдернув нож из ладони, девушка собиралась прийти на помощь, но тут второй убийца оказался рядом, и Нина ощутила нечто странное. Удар пришелся в грудь, одежда распалась, кожу словно кислотой обдала. Заорав от боли, девушка свалилась на плитку, где попыталась разодрать ногтями грудь, лишь бы ослабить страдания. Матвей на этот раз на помощь не пришел, вспыхнул свет, и Нино увидела, что он валяется рядом. Весь переломанный. Катя впрыгнула в броню, дождалась череды щелчков и переместилась обратно на кухню, чтобы увидеть, насколько изменилась ситуация. Ольга Гвоздева, вся окровавленная, отползала в сторону. Нино зажал убийца, сзади на того налетел Матвей, но не продержался секунды, как упал со сломанной шеей. В голове девушки мелькнула мысль о том, что слабый по силе бес может так продержаться от 30 секунд до 3 минут, и если ему вправить шею да оказать целительскую помощь, есть все шансы выжить. Катя различала лишь смутные силуэты и скорее догадывалась, что происходит, нежели видела это глазами. «Оно стоять!» – закричала девушка и хлопнула в ладоши. Этим она хотела вовсе не напугать противников, а активировать закладку, как их называл Эдгард. Бронированные перчатки вспыхнули светом, в один миг разгоняет тьму. В этот момент со стороны лестницы выбежал Сергей Гвоздев. Он пронесся через кухню и напрыгнул на того убийцу, что был крупнее. «Зря», – подумала Катя. Это спутало ей все планы. Потерявший маскировку человек легко ушел в сторону, перехватил мужчину за руку и швырнул через всю кухню. Сергей врезался в настенные ящики и упал, погребенный под ними. Двое убийц повернулись к Кате. «Идите сюда, ублюдки!» Прошипела она и прыгнула вперед, выставляя руку и выпуская металлическую нить. Урса начинала злиться. Она не боялась, просто все больше и больше раздражалась. Неправильное задание, неправильные жертвы. Сначала так кто должна была умереть, подняла тревогу. Потом ее приложили чем-то странным, будто на плечи гору опустили. Сделавшее это исчезло, не дав расплатиться по счету, но вместо нее тут же набежали новые досадные помехи. Убийца собиралась разобраться со странной женщиной, но ей в голову выстрелили. Ничего, и не такое бывает, но все равно приятного мало. Шлем смягчил выстрел, регенерация быстро справилась с раной. Урса снова вернулась в бой и увидела, что стрелявший занялся напарник. Он почти прикончил девушку с пистолетом, когда появился парень в трусах и напал на него со спины. Урса видела разных мертвецов – сильных, опытных, крайне опасных. Но вот таких, в трусах с сердечками, отчаянно кричащих и желающих защитить свою женщину – Обдумывание ситуации не мешало убийце действовать. Она призвала силу и ударила стрелявший в грудь. С этим регенерация мало что сможет сделать, по крайней мере, не быстро. Нужно быть высшим, чтобы перебороть разрушение плоти. Эта девушка высшим бесом не являлась. Загорелся свет. Урса подумала, что кто-то щелкнул переключателем, но источником оказались руки человека в броне. Женщины в броне, если верить некоторым особенностям доспеха. Заказчик предупреждал, что хозяин дома может быть в таком, но это не хозяин, а скорее хозяйка. «Я разберусь с ней!» Бросила Урса и сорвалась с места. Ночь ничего не сказал. Отвлекшись на мужчину, что попытался на него напасть. Закончилось это плохо. Урса бросилась вперед, но не успела добежать. Что-то захватило ее живот и отбросило назад. Женщина ударилась о стену. К ней и прилипла. Руки нащупали вокруг тела характерное напряжение. Урса ударила по нему, чувствуя, как расползается защитный костюм. Кожа осталась цела. Женщина давно научилась не вредить себе. Упав обратно, она хмыкнула и снова бросилась на противницу в броне. Та такого явно не ожидала и растерялась. Миг растерянности позволил сблизиться. Противница вполне технично блокировала удар, но ей явно не доставало опыта. Броня буквально воняла напряжением, и первое, что сделала Урса, это ударило по нему со всей силы. Убийца собиралась посмотреть, что сделает хозяйка дома, когда останется без брони. Ольга выругалась про себя, когда ее муж пролетел через всю кухню и разнес то, что еще не успели разнести. За храбрость она была готова поблагодарить Сергея за то, что оставил сына одного и бросился в заведомо проигрышную битву высказать пару ласковых. Но потом, когда это все закончится, думая о муже, Ольга продолжала заниматься тем, в чем достигла автоматизма. Она добралась силой до Нино и ускорила процесс исцеления в области груди. Девушка прекратила кричать и резко выпрямилась, чем привлекла внимание убийцы-мужчины. Вторая убийца в этот момент оказалась пришпилена к стене, но быстро выбралась. Бросив взгляд на то, как Катя сцепилась с ней, Ольга приподнялась и быстро поползла вперед, добравшись до Матвея. Тот мелко дрожал, пытался встать, но координация была нарушена. Слабая регенерация оказалась не в силах справиться со сломанной шеей. Женщина схватила его поудобнее и резко дернула, одновременно с хрустом направляя поток силы, сращивая ткани, ставя кости на место и исправляя другие огрехи. Матвей резко вдохнул и перестал трястись. Он оттолкнул Ольгу и кинулся на помощь Нину, которая дралась с первым убийцей. Где-то рядом упала сковородка, и Ольга увидела, как ее муж поднимается, слишком медленный для этой битвы. Предположив, что Катя в наименьшей опасности и справится с нападающей женщиной, Ольга потянулась силой к убийце-мужчине. Тот раскидал двух аристократов и собирался их снова убить, но осекся, пошатнулся и упал лицом вниз. Нина выхватила из-под обломков нож и всадила его в спину упавшему. Провернула, вытащила и снова всадила. В этот момент раздался самый сильный грохот. Ольга обернулась и заметила, как Катя проломила собой стену. Ее противница, как ни в чем не бывало, стояла на ногах. Сергей кинулся на нее, но та, несмотря на разницу в размерах, легко схватила его за шею, сжала, разрывая гортань, и отшвырнула от себя. «Нет!» – закричала Ольга и потянулась к мужу. Катя почувствовала неладное, когда доспех сначала потяжелел, потом нагрелся и вернулся к прежнему состоянию. Кажется, убийца этого не ожидала. Она рассчитывала на что-то другое, но гадать, на что именно, девушка не собиралась. Воспользовавшись моментом, она выпустила пяток шипов. Два из них убийца успела отбить ножом, еще от двух увернуться пятый вошел ей в живот, где и застрял. С зазубринами, его можно было выдернуть только с мясом. Но Катя растеряла свою наивность, когда ее медовый месяц испортили нападением. Поэтому в тот же момент она выпустила встроенный клинок и успела полоснуть нападавшую. Та отпрыгнула, прикрыла рану рукой, посмотрела на алую жидкость и встряхнула кистью, сбрасывая капли собственной крови. Ее раны заросли в тот же момент. Убийца собиралась напасть. Катя это видела потому, как противница изменила положение тела, но что-то отвлекло ее. Она повернула голову и увидела, что напарник лежит лицом вниз, а Нино наносит ему ножевые ранения одно за другим. Выругавшись, убийца бросилась на Катю, и та поняла, что вот теперь точно шутки кончились. Верх поменялся с низом. Девушка отправилась в короткий полет и пробила с собой одну из стен перегородок. К сожалению, наличие брони не делало ее профессиональным военным. Катя вскочила до того, как убийца успела что-то натворить. Своей целью та выбрала Нину. Но еще одна выпущенная нить перехватила бросившуюся женщину. А то, что эта женщина, Катя успела разглядеть вблизи. И снова не прошло и секунды, как обязанная оказаться располовиненной, убийца освободилась. Этого мига Катя хватило, чтобы встать между ней и остальными гостями. Раздался выстрел, и в убийцу попало несколько пуль. Катя не стала оборачивать настрелявшего, посчитав, что это станет роковой ошибкой. Вместо этого она бросилась вперед, чтобы поймать женщину и блокировать ее. Та отпрыгнула в сторону, хотела прорваться за спину Кати, но не смогла. В скорости хозяйка дома немного превосходила незваную гостью. В следующий момент та развернулась и бросилась в окно. Разбила, что было странно. Эдгард укреплял и эту часть дома. «Все в бункер!» – крикнула Катя. Ее муж всегда говорил, первым делом либо в броню лезть, либо в бункер бежать. Если убийцы проникли в дом, то помещение перестало быть безопасным. По-хорошему, надо было всех эвакуировать, но Катя просто поддалась азарту и переместилась на улицу, заградив убийце дорогу. Они схлестнулись, обменялись ударами и отпрыгнули друг от друга. На этот раз убийцы досталось сильнее. Кости точно сломаны. Это ничто, когда речь идет о драке высших. Но сама Катя никак не пострадала, так что этот раунд остался за ней. Убийца в эти игры отказалась играть, сделала обманное движение и снова побежала. Когда Катя переместилась, увернулась и продолжила бег. Металлические перчатки продолжали светиться, так что были все шансы, что этот бой заметят люди князя. А там и до отряда гвардии недалеко. Главное не дать нападавшей скрыться. Они сходились еще три раза. Один раз Катя смогла порезать женщину, щедро пустив ей кровь. На третий чуть не досталось самой девушки. Ее доспех резко потяжелел и уже не восстановился. Убийца этого не заметила и вскоре скрылась в ночи. А в следующий миг раздался взрыв. Катя не успела обернуться, как ее накрыла взрывной волной и бросила вперед.